К малыш стал ныть и капризничать. Ксана сначала не поняла, почему, а Геральт едва глянул на него, сразу догадался приложить ладонь к розовому лобику. Жар у него заболел. Жар усиливался. Всю ночь младенец хныкал и даже есть отказывался. Ксана пришла в отчаяние. Она полагала, что с утра Геральт отправится за лекарствами, но ошиблась. Геральт вывел ее к окраине небольшого Киева и повел дальше в пугающую пустоту, что раскинулась между Киевом и Москвой. Здесь, вопреки ожиданиям, все же встречались строения, небольшие домики, сараи какие-то. Но стояли они, как правило, обособленно, и это выглядело еще более странным, чем пейзаж без строений. Непривычные звуки доносились со всех сторон, и лишь спустя некоторое время Оксана поняла, это поют птицы. Первой же ночью в открытом поле младенец умер. Плач его постепенно становился все тише и тише, пока совсем не прекратился. Дыхание затруднилось, а потом и вовсе остановилось. Геральт проверил жилку на шее и глубоко вздохнул. Все, надо его похоронить. Ксана ревела часа два без перерыва, и Геральт ее почему-то не трогал. А когда немного успокоилась и вернулась к костру, он встретил словами, которых лучше бы и не произносил. Я говорил, тебе его не выходить, надо было оставить, где нашли. Только задержались из-за него. Ксана молчала. Самое странное, головой она уже понимала, что ведьмак прав, но сердцем нет. И еще она понимала, что ведьмаки сами лишают себя голоса сердца, оставляя лишь голос рассудка. Их зовут чудовищами и за это тоже. А самое обидное, что ведьмаки всегда оказываются правы. По большому счету правы. Но как мириться с их большим счетом, если по-малому прерываются чьи-то жизни? Ксана начала подозревать, что на этот вопрос ответа просто не существует. Малыша, так и не обретшего имя, похоронили утром. Около одинокого необитаемого домика. Ксана молча орудовала ржавой лопатой из хозпристройки. Толком не видя, что делает, мешали застилавшие глаза слезы. Маленькому живому требовалась маленькая могила, поэтому Ксана управилась довольно быстро. В махонький холмик рыхлой земли Геральт воткнул саженец вишни, непонятно где раздобытый. Ксана полила его водой из колодца. Теперь они шли гораздо быстрее. первое время молча, Правая рука Геральта к этому дню уже почти сравнялась по длине со здоровой, но была гораздо тоньше и суше, да и ладонь казалась игрушечной, не настоящей Ведьмак еще не мог как следует действовать коротенькими и тонкими пальчиками, очень напоминающими детские. На ходу он разминал и тренировал руку. Ксана знала, что подобные упражнения ускоряют и стимулируют регенерацию тканей. На ночевку они устроились в неглубоком овраге, где-то вдалеке слышался отдаленный шум и вроде бы даже автомобильные гудки. «Что там?» – вяло поинтересовалась Ксана. «Трасса», – коротко отозвался ведьмак, – «на Большой Волгоград». «Ты же говорил, там Большая Москва!» Ксана нашла в себе силы удивиться. «Ну, в принципе, это уже Москва. Просто Москва давно слилась с окрестными городами, Большим Питером, Большим Уралом, с Волгоградом тоже. Границы условны, есть пустоши кое-где, но вдоль трасс пустошей нет. Это Киев отделен очень четко даже от Большого Кишинева. Впрочем, сколько того Кишинева? Одна Одесса и то больше. А Арзамас ваш, он в черте города или нет? И если да, то какого? геральд поморщился. Я же говорил тебе, не произносить название вслух. Да кто тут услышит? оксана пожала плечами. Птицы? Хоть бы и птицы, буркнул геральд. Он помолчал немного, но все же ответил. Раньше это находилось в том районе Большой Москвы, который называют Нижним Новгородом. После одной заварушки там камня на камне не осталось. В общем, перебрались в степь, подальше от населенных мест, а название оставили прежнее. В память, наверное. Тогда много наших погибло, много имен освободилось. Геральту молк, погрузившись в воспоминаниях. Сана не поняла, сам ли он участвовал в давних, наверняка страшных и кровавых событиях, или же знал их только со слов тех, кто постарше.